Ну, дорогая Белла, я в качестве вашего близкого друга Желаю вам, чтобы вы сделали самую лучшую партию Право, надо бы показать вам, какие у нас с Альфредом имеются под рукой богатые женихи Думаю, стоит им увидеть вас «И вашу красоту, как они все, как один человек, падут к вашим ногам!» Воспользовавшись удобным случаем, миссис Лэмл представила ей самых приличных из тех лихорадочных, хвостливых и бесконечно развязных джентльменов, которые вечно околачивались в «Сити». Они, со свойственной им галантностью, принялись ухаживать за Беллой так, как будто она сочетала в себе и славную девчонку, и породистую лошадь, и отличный работы экипаж, и замечательную трубку. Но ни малейшего успеха они не имели, хотя даже очарование мистера Флэджби были пущены в ход. Боюсь, милая Белла, что вам очень трудно понравиться. Я... И не надеюсь, что мне кто-нибудь понравится. Сафрония покачала головой и улыбнулась самой сладкой из своих улыбок. Право, душечка. Очень нелегко будет найти человека, достойного вас и вашей красоты. Дело не в человеке, дорогая моя, а в хорошо поставленном доме. Душечка, ваше благоразумие меня просто изумляет. Где вы так хорошо изучили жизнь? Но вы правы. В таком случае, как ваш, самое важное, хорошо поставленный дом. Вы не можете перейти от Боффинов в такой дом, который вам не подходит. И даже если одной вашей красоты тут будет мало, то, надо полагать, мистер и миссис Бофин захотят. Да, они уже это и сделали. Быть не может. В самом деле... Огорченная мыслью, что она проговорилась раньше времени, Белла все же решилась не отступать, и от огорчения стало держаться несколько вызывающе. Бофины мне сказали, что собирается дать мне приданное, как своей приемной дочери, если вы это имели в виду. Но, пожалуйста, никому не говорите об этом. Не говорить? Не говорить. Вам только я могу сказать, миссис Лэмон, души, зовите меня Сафронией. Иначе я не стану звать вас Беллой угу. Хорошо Но тогда, Софрония, я вам могу сказать, Софрония, Что у меня нет сердца, как это у всех называется И вообще, я думаю, Сафрония, что все это пустяки Какая смелость И потому я не ищу, чтобы мне понравились Мне этого не надо Разве только в одном смысле, о чем я уже говорила. Все остальное мне безразлично. Не клевещите на себя. Вы не можете не нравиться, Белла. Ваш муж должен гордиться и восхищаться вами. И с этим вы ничего поделать не сможете. Вы, может, не видите, чтобы вам понравились. И, может, не хотите нравиться, но тут уж ничего не поделаешь, дорогая. нравитесь против вашей воли Так что почему бы вам и не выбрать по своему вкусу если можно?